Глава вторая. Храм железа. Именем Русса, ты когда-нибудь видел что-либо подобное? спросил Улли. В его словах явно слышался страх. Рогнар посмотрел на своего брата Волка и покачал головой. Он был вынужден признать, что не видел. Гавань была обширной и странной. Огромная расселена в черных утесах, которая вела к Исполинскому озеру, окруженному черными берегами. Здесь хватало места для тысячи кораблей одновременно, и при этом она бы не переполнилась. Рогнар знал, что в период торговли так оно и было. Люди приезжали из океанских далей выторговать топоры, наконечники копий и всевозможные металлические товары. Но внимание юноши было приковано вовсе не к грандиозным размерам гавани. Дело было в зданиях, которые ее окружали. Самая маленькая из них по размерам вдвое превышала огромный длинный дом у него на родине, самое большое сооружение, которое Рагнару привелось увидеть за всю свою жизнь. Еще более странным было то, что все они оказались выстроены из камня. Юноша поежился от одной мысли о жизни в каменном доме. Это просто невообразимо. А что, если случится сильное землетрясение и разрушит их? Ведь лавина падающих камней превратит всех, кто находится внутри, в кровавое месиво. Эти огромные, закопченные сооружения были смертельными ловушками. Всем известно, что единственный разумный способ возвести дом – это построить здание, подобно драконову кораблю, из шкуры дракона на каркасе из его костей. Для священных сооружений можно еще применить драгоценное дерево, хотя оно грозило пожаром, если во время землетрясения перевернется масляный фонарь. Рогнар видел, как это случалось. Все видели. Острова Фенреса нестабильны и были таковыми еще до того, как Рус привел сюда свой избранный народ. Строить из камня – безумие, но здешние жители делали это. И не просто укладывая камень на камень, подобно тому, как возводили плотины. Нет, эти здания складывались из огромных глыб обработанного камня, превращенных в идеальные кубы и уложенных так, чтобы цепляться друг за друга. Судя по толстому слою сажи, покрывающему каждый дом, по черному мху на их стенах эти сооружения были очень древними. Они выглядели старыми, потрепанными непогодой, как и большинство древних камней с рунами в Великом Кольце на вершине Громовой горы. А ведь Скальд заверял, что камни стоят там с незапамятных времен. Здесь имелось не одно огромное здание. Их были сотни, некоторые здоровенные, как холмы. В крышах отдельных домов торчали массивные дымовые трубы, изрыгавшие черный дым и гигантские языки пламени. «Они укротили огненную стихию», — сказал Улли. «Они тут великие волшебники». «Это поистине так», — подумал Рагнар. Несомненно, эти люди не боялись и огня. Они должно быть могущественные чародеи, раз не боятся ни землетрясений, ни пожаров. И как только они построили эти исполинские здания, они что же, заставили пленных демонов, своих рабов выполнить всю эту работу? Могущество и мастерство, видное во всем, внушали благоговейный трепет. Тем не менее, Рогнару вряд ли захотелось бы тут жить». Воздух здесь грязный и раздражающий, с такой же вонью, что неслась сыромятин в его родных краях, только куда сильнее и в тысячу раз хуже. Хлопья сажи, подобно черным снежинкам, плавали в воздухе и оседали на волосах и одежде. Вода в бухте тоже была странного цвета, кое-где черная и густая на вид, в других местах красная или зеленая от сбросов, извергаемых черными трубами, которые отовсюду сбегали в гавань. «О, мощи руссо!» — выдохнул Улли. «Взгляни-ка сюда!» Его палец указывал на совершенно поразительную вещь. Это была башня из железа, одного из самых драгоценных металлов. Она поднималась прямо из воды. Присмотревшись к ней, юноша увидел, что это очень странное сооружение. Оно не было цельным, а напоминало решетку из металлических брусьев, каркас, вокруг которого будет возведено здание. Но вокруг не было натянута драконьей шкуры. Постов был открыт стихиям и можно было видеть сложные механизмы, которые он заключал в себе. Там были огромные зубчатые колеса и большие металлические руки, которые ритмично поднимались и опускались. Это смахивало на пульсацию большого сердца. Черная вязкая жидкость выплескивалась из труб на верхушке башни и спускалась по длинным трубам в деревянные чаны вокруг основания. Вокруг суетились фигурки, постоянно перемещая чаны и опустошая их ведрами. Это было одновременно самое странное, самое впечатляющее и самое загадочное сооружение, которое когда-либо видел Рагнар. «Почему эти люди не боятся землетрясений?» — спросил Рагнар Улли, скорее для выражения любопытства, чем в ожидании ответа. «У них нет в этом нужды, парень», — послышался сзади голос чародея. Эти острова стабильны и были такими веками. Такими они и останутся еще много веков. Рогнар был потрясён. Это было удивительно. Земля, которая не сотрясалась и не дрожала, постоянно подобно животному на привязи. Место, где можно было не бояться, что земля разверзнется и поглотит тебя. Прибежище от величайшего и самого обычного из всех несчастий, что причиняли страдания народу Русса. Неужели обитатели этих островов и в самом деле так осчастливлены? И другая мысль, естественная для любого из его воинственных соплеменников, поразила его. Тогда почему никто не отнял эти острова у их обитателей? Любое племя поубивало бы всех, чтобы завладеть таким безопасным убежищем. Как удалось этим людям так долго остаться непокоренными? Ты скоро увидишь, парень? Совсем скоро. Чужеземец покачал головой, будто старательно сдерживая веселье. «Говорите, зачем пришли чужеземцы, или приготовьтесь умереть!» Голос островитянина был грубым и гортанным. В нем звучала угроза. Он усиливался металлическим рупором, который человек держал в руке, и делал его еще более безжизненным. А Рагнар в изумлении глядел на корабли, которые отчалили от берега им навстречу. Внезапно он очень испугался. Поистине это были суда великой магии. У них не имелось парусов, а корпуса были сделаны из железа. Как это получалось, что они не шли камнем на дно, и что толкало их вперед. Укращенный огонь? Возможно, ведь из трубы на корме корабля шел дым. Это казалось страшным унижением для морских демонов, но со всей очевидностью работало. Быть может, между ними достигнуто некое странное соглашение. Прежде чем отец Рагнара успел ответить на вопрос островитян, чародей вышел вперед и простёр руки в приветствии. «Это я, ранок, идущий по льдам. Они привезли меня сюда по моей просьбе. Я хотел бы поговорить с повелителем железа». Это сообщение повлекло за собой вспышку активности на палубе железного корабля. Несколько человек собрались вместе, чтобы посовещаться, прежде чем говоривший вновь поднял свой рупор. «Говорят, ранок мертв! А ты не морской ли дух, поднявшийся из вод?» Этот вопрос нагнал страху на палубы копья Русса. Рагнар слышал, как люди заёрзали на своих грибных скамьях. Гулкий смех чародея прокатился над водами. «Ха, -ха, ха Неужели я выгляжу как дух? Неужели я говорю как дух? Думаешь, когда я приложусь ногой к твоей заднице за эту дерзость, ты почувствуешь ногу духа?» В ответ на палубе железного корабля раздался смех. «Тогда выходи на берег, волчий зряц! Добро пожаловать! Приводи своих путников, и мы будем пировать!» Странный корабль совершил маневр, который показался рогнару сверхъестественным. Не разворачиваясь, он изменил направление хода и двинулся обратно в сторону берега, сохраняя в поле зрения драконов корабль. Барабанный бой командира Грибцов оживил копье Русса, и судно направилось к причалу. Рагнар расследовал за волчьим жрецом. Если таков был его титул, по улицам не вполне уверенный, зачем он это делает. Тем не менее, юноша твердо решил сопровождать волшебника и задавать вопросы, ибо не знал, появится ли у него такая возможность еще раз в жизни. Остальные члены экипажа коротали время в портовой таверне, либо рассыпались по улицам. Рогнар остался наедине с чародеем. Они шли по улицам, мощенным булыжником, через лабиринт, покрытых сажей стены тесных переулков. Воздух был зловонным, полным дыма и резких химических запахов. Люди тоже были чужими и новыми для него. Они говорили на диалекте, которого Рогнар не понимал. Многие казались маленькими, согбенными и недокормленными. Они были одеты в туники и штаны темно-серого и коричневого цветов и не имели при себе никакого оружия. Многие собирали мусор на улицах, спешили, перенося грузы и выполняя поручения. Даже здесь, на этих островах, богатых металлом, люди жили в нужде. Правители острова были немногочисленны и выглядели состоятельными. Все они носили металлические доспехи и стальные сабли в ножнах из драконьей шкуры. Они были высокими, хорошо сложенными, темнокожими и кореглазыми. Проходя мимо, они кивали чародею со сдержанной вежливостью, и он отвечал тем же. «Почему ты следуешь за мной, мальчик?» — спросил волчий жрец. «Потому что хочу задать вам вопросы». Старик покачал головой, но при этом улыбнулся, обнажив свои устрашающие клыки. «Вопросы, вопросы, как всегда в твоем возрасте, да? Спрашивай. «Зачем вы приехали сюда? Или, на самом деле, почему вы заплатили нам, чтобы мы привезли вас сюда? Вы что, не могли использовать свою магию?» «У меня нет магии, мальчик, в том смысле, что ты имеешь в виду. Но ваш талисман, то, как вы убили дракона, это... это не было магией. То, что ты называешь талисманом, было оружием, подобно топору или копью, только более сложным. Оружием? Оружием. Тогда вы не волшебник? Упаси меня, Рус, нет!» Я знаю тех, кого ты назвал бы волшебниками, мальчик, и я не поменялся бы с ними местами за все железо на этих островах. Почему? Они несут ужасное бремя. Рогнар умолк. Казалось очевидным, что старик больше ничего не скажет. Юноша был совершенно уверен в том, что железный талисман Ранека являл собой могущественную магию, чтобы волчий жрец не говорил. Они долго шли по улицам мимо открытых лавок. Заглядывая внутрь, Рагнар видел, что это мастерские. В них были кузнечные горны, их озарял свет до красна раскаленного металла. Слыша звон молота по наковальне, юноша понимал, что именно здесь создаются товары повелителей железа. «Вы не ответили на мой первый вопрос», — сказал Рагнар, пораженный своей смелостью. «Не уверен, что смогу ответить так, чтобы ты понял». «И, кстати, почему я вообще должен тебе отвечать?» «А почему бы нет?» Гулкий смех старика отдался эхом в переулке. Рогнар увидел, что все прохожие повернулись взглянуть на них. Затем, осенив себя знаком молота, они отвернулись. «Тебя нелегко обескуражить, да, парень?» «Да». «Честный ответ. Я выполнял задание. Произошел несчастный случай». Мое судно было уничтожено. Нужно было вернуться сюда и вступить в связь с моими... собратьями. Чтобы быстро преодолеть такое огромное расстояние, мне понадобился корабль твоего отца, и он будет вознагражден за свою помощь». «Что это было за задание?» «Не могу тебе этого сказать», — произнес Ранек, тоном, не допускающим возражений. «Это было ради богов?» «Ради моих богов». Разве боги не одни и те же? Все на островах почитают Русса и Отца Всего Сущего. Я тоже, но по-другому. Как это? Однажды, парень, ты сможешь это узнать. Но не сегодня? Нет, не сегодня. Они вышли на огромную площадь на вершине холма. Она была окружена грандиозными зданиями. такими широкими, что они казались приземистыми, хотя превышали рост человека раз в десять. Стены были покрыты странными узорами. На каждом из крупных каменных блоков были вытесаны сцепленные друг с другом зубчатые колеса. Металлические трубы входили в каменную кладку и выходили из нее, подобно скоплению огромных червей, пронизывающих землю. Стены покрывала сажа, сточные трубы в прошлом не раз протекали, и все стены под ними были покрыты большими пятнами цвета ржавчины. Изнутри доносились звуки работающих огромных механизмов, ляск и грохот, будто там великаны яростно стучали по огромным наковальням. Запах дыма и раскаленного металла ударил Рагнару в ноздри. — Неужели один я по всей этой огромной толпе обращаю внимание на шум и смрад? — подумал он. Они прошли через площадь к самому грандиозному из исполинских сооружений. «Это храм железа», — тихо произнес Ранок, волчий жрец. «И здесь пока расходятся наши пути». Рагнар поднял взгляд на колоссальное здание. Это была приземистая крепость, рядом с которой все окружающие строения казались мелкими. Стреловидные щели смотрели со стен, словно глаза голодного зверя, На самом верху здания находился большой металлический цветок размером с драконов корабль. Рагнар и представить себе не мог его назначение. Огромные окованные металлом двери преграждали путь в начале наклонного въезда. По его истертой поверхности Рагнар понял, что за сотни лет здесь прошло множество ног. Над сводчатым проходом были высечены странные руны, совершенно не похожие ни на что виденные юношей раньше. вход охраняли двое караульных, вооруженные гарпунами с металлическими наконечниками. Казалось, они сами сделаны из металла. Железные доспехи покрывали этих людей, словно вторая кожа. Головы их были защищены металлическими шлемами, а на их левых руках висели стальные щиты, инкрустированные такими же рунами, что были над входом. «Они из вашего рода?» – спросил юноша Ранака. Голова старика быстро повернулась и склонилась к Рагнару. Чародей впился своим проницательным взглядом в глаза юноши. Находясь так близко от него, рогнар внезапно осознал, каким огромным был волчий жрец. Среди своего народа юноша считался высоким и хорошо сложенным, но в сравнении с раноком он выглядел ребенком. рогнар не доставал чародею и до плеча. Тот был бы значительно крупнее его даже без странных доспехов, которые облекали его тело. «Нет, парень». «Повелители железа в родстве только сами с собой. Ни на каких островах Великого океана нет никого похожего на них. Это особый народ». «Не понимаю», — пробормотал Рагнар. «Со всем этим металлом и со всей этой магией почему они не взяли власть над всем миром? Они ведь наверняка смогли бы завоевать его». «Повелители железа хотят иметь власть только над металлом и огнем». «Завоевание — это не их путь. Они сражаются, только защищаясь. Это часть древнего договора». «Договора?» «Довольно вопросов, парень. Я должен идти». «Надеюсь, когда-нибудь мы вновь встретимся, Ярл», — серьезно сказал Рагнар. Старик обернулся и посмотрел на него сверху вниз. У него был странный взгляд. «Ты нравишься мне, парень». Поэтому я дам тебе совет. Молись, чтобы мы больше никогда не встречались, ибо день, когда мы встретимся, будет для тебя роковым. Тон, которым это было сказано, заставил Рагнара похолодеть. Это прозвучало как пророчество. Что это значит? Вы убьете меня? Ты все узнаешь, если это случится, — ответил Ранек, отвернулся и зашагал дальше. Рогнар глядел, как старик поднимается по наклонной поверхности. При его приближении огромные двери бесшумно распахнулись. Старика приветствовал взгорбленный человек в черных одеяниях, лицо которого было скрыто металлической маской. Юноша смотрел, как они исчезают в сумраке. Ошеломленный, он еще долго стоял, не двигаясь. Через некоторое время послышался приглушенный скрежет. Огромный цветок на крыше здания начал двигаться, поворачиваясь к далекому Асахейму. Рагнар в изумлении увидел, как разворачиваются его металлические лепестки. В центре загорелись странно пульсирующие огни. Рагнар не представлял, что означала эта магия, но был уверен, что это каким-то образом связано со старым чародеем. Осознав, что остался один на колоссальной площади, юноша ощутил какую-то тревогу. Он повернулся назад и почти бегом бросился к докам. В ушах Рагнара гремел бой барабана. Копье русса выходила из темных вод гавани повелителей железа в открытое море. Юноша глубоко вдохнул чистый свежий воздух и улыбнулся, с радостью оставив позади зловонный и грязный город. А островитяне, может быть, и богатые думал он, но ведут куда менее здоровый образ жизни, чем низшие из рабов. На корме корабля лежали железные топоры и наконечники копий, тщательно завернутые в драконовой внутренности для защиты от разъедающего воздействия моря. Это было огромное богатство для племени Грохочущих Кулаков, и рогнар радовался тому, что принял участие в столь удачном походе. Но все же что-то беспокоило его. Возможно, это было проявление счастливой судьбы, ведь старая мудрость гласит, что боги заставляют людей расплачиваться за свои дары. Но, казалось, больше никто на борту не разделял этого беспокойства. Остальные распевали радостные застольные песни, почувствовав облегчение от того, что покинули гавань, и на судне нет больше волчьего жреца. Как бы его не уважали и не боготворили, присутствие этого человека подавляло всех. И теперь люди перешучивались, рассказывая друг другу байки о событиях этого путешествия. Моряки с наслаждением ели солонину и распевали эль. Смех эхом отдавался по палубе и рождал ответную радость в душе Рагнара. Внезапно раздался гул, подобный грому. рогнар в страхе поднял взгляд. В небе ни тучки, и никаких признаков бури, никакой причины для этого шума. Острые глаза юноши обшаривали горизонт в поисках источника грохота. Смех вокруг прекратился. Зазвучали молитвы Руссу с прошением о защите. Вот оно! Юноша увидел это вдалеке, по направлению к Асахейму. На таком расстоянии это всего лишь черная точка. За собой она оставляла белый след, подобно метеору в ночном небе. Но сейчас стоял день, и след был белой линией, начертанной на бледной голубизне неба. Прямо у него на глазах точка повернула в сторону корабля и стала увеличиваться в размерах с ужасающей скоростью. Проклятия и молитвы звучали все громче, и люди потянулись за оружием. Рагнар не сводил глаз с летящего предмета, гадая, что бы это могло быть. Теперь он видел у него два крыла, как у птицы, но только неподвижные. Что это за чудовище? Дракон? Виверна? Некий демон, вызванный сильной магией? Но нет, это не казалось живым существом. Когда оно приблизилось, рогнар увидел, что странный предмет более всего походит на один из железных кораблей, стоявших в гавани Асахейма. Голова шла кругом. Те суда не должны были плавать, а эта штуковина просто не могла летать. И тем не менее она держалась в воздухе. Юноша не мог не верить собственным глазам. Приблизившись, предмет замедлил свое движение, отчасти потеряв устрашающую скорость, с которой несся по небу быстрее любой птицы. Прекратился и громоподобный шум, он сменился стенающим ревом, подобным плачу тысячи потерянных душ в преисподней. Теперь железная штуковина летела совсем низко, и он видел, как создаваемый ею ветер волновал море, взбивая волны в пену. Казалось, она движется прямо на них, и Рагнар подумал, не сделали ли они чего-нибудь, что разозлило бы богов. Быть может, это ужасное видение было послано, чтобы уничтожить копье Русса. Летающий предмет прошел почти над их головами. Глядя на него снизу, рогнар увидел, что это некий металлический аппарат, крылатый и крестообразный. На бортах и крыльях у него было нарисовано изображение орла. На мгновение юноше показалось, что перед его взглядом промелькнули окна в передней части аппарата глядящие из них человеческие лица. Но он выбросил эту мысль из головы, как кратковременное помрачнение ума. Глядя вслед летающему кораблю, он увидел языки пламени, вырывающиеся из его кормовой части, подобно дыханию дракона. Аппарат промчался по направлению к острову Повелителей Железа, а затем остановился в воздухе. Сильные струи пламени вырвались вперед. Какое-то мгновение он парил над видимым даже отсюда храмом железа, и Рагнар, затаив дыхание, смотрел, не зная, чего ожидать дальше, То ли предмет уничтожит своим огнем город, то ли сейчас произойдет какое-то странное и потрясающее чудо. Однако ничего такого не случилось. Аппарат медленно опустился на крышу храма железа. Все безмолвно наблюдали, гадая, что же произойдет дальше. Никто не произносил ни слова. Рагнар слышал, как громко бьется в груди его сердца. Спустя пять минут металлическая птица снова поднялась в воздух и с грохотом умчалась в том направлении, откуда прилетела. Пролетая над ними, она покачала крыльями, будто в знак приветствия. Внезапно рогнар каким-то образом понял, что ранок волчий жрец нашел себе новое транспортное средство, которое доставит его туда, куда он пожелает. На копье Русса на долгие часы воцарилась. Безмолвие.